Утро вечера мудренее. Анна Сверд проснулась на рассвете, но встала не сразу. Сначала поговорила немного сама с собой. Кое-кто думает, вот она, лежит молодая пастерша на боку и не дождётся, пока служанка притащит ей кофе и хлеб с пода. Сказала она про себя и беззвучно засмеялась. Настроение было самое превосходное. Ещё немного полежала. То и дело приподнималась и поглядывала на дверь. «В толк не возьму. Почему в кухне так тихо? Придётся самой вставать. Надо ж поглядеть, как и что». Муж ещё спал. Молодая жена тихо как могла оделась, чтобы его не будить, в чулках выскользнула в коридор и только тогда обулась. Всё видывала. Но чтоб такое, ни служанки, ни кухарки, все проспали. Надо же, в первый-то день могли бы и постараться. Ну и бездельницы, ни дров, ничего, даже воды не натаскали. И огонь в печи погас. Это уж совсем никуда. Кто ж таких умех то нанял? Чтоб мне белого света не развидеть, фрусундлер, больше некому. После вчерашнего-то лучшего и ждать не стоило. Она остановилась на полусловии и хлопнула себя по лбу. Что ж я за дура такая? Высечь меня некому. Могла бы и сразу сообразить, в коровнике они, коров доят. Она остановилась на зыбком камне и вгляделась. Вот оно что. Сарай наверняка поленница. Там подальше погреб, колодец и больше ничего. Интересно, что скажет новая пасторша, когда увидит все это богатство? Такой большой коровник. Это ж сколько надо коров. «Одни хлопоты!» Вышла во двор и протёрла глаза. «Что-то не пойму. А где же хижина для работников? И в поленнице пусто. Ну ладно, конюх-то, видать, на конюшне лошадей чистят. Повезло новой пасторше, что Анна сверт под боком, иначе совсем бы руки опустились». Она решительно прошла к поленнице, вытащила воткнутый в колоду колун и начала колоть дрова. Дело шло споро, пока колонн не завяз в свелеватом чурбаке. Анна дернула за топорище раз, другой, стукнула снизу поленом и замерла. В проеме двери стоял долговязый мальчуган. А этот-то что здесь делает? Теперь все село будет знать, молодая пасторша сама колет дрова. И как им растолковать? Никакая не пасторша, дрова колет, Анна сверт. С третьего удара колумб удалось выпростать. — Я наколю вам дрова, — сказал мальчик. Анна критически посмотрела на него и покачала головой. — Куда тебе? Сколько годков-то? Девять? — Да вы что девять? Четырнадцать. Я умею. Не знаю, сколько наколол. — Для нас уже наколол, и для вас наколю, если скажете. Он показал на соседнюю лачугу, где из трубы уже тянулась тоненькая струйка дыма. Предложение, конечно, заманчивое, но Анна Сверд ничуть не утеряла обязательную для её работы осторожность. «Тебе ведь заплатить надо?» «А как же?» — паренёк улыбнулся во весь рот. «Конечно заплатить. Потом скажу, сколько. Тогда я и сама нарублю». Следующий чурбак раскололся легко, но потом колун снова застрял. «Мне деньгами не надо», — тихо сказал мальчик. Анна присмотрелась к нему, злясь на свою неумелость. Тонкогубый рот, маленькие прищуренные глаза, бледный до желтизны, этокий маленький старичок. Но злости в нём нет. Только теперь она сообразила, что это один из тех детей, которых её муж не разрешил продать с аукциона. — Из своих, — подумала Анна, — вряд ли много возьмёт. — Ну, давай кали, — сказала она. Получишь хлеб с маслом? — Спасибо. У нас еды полно, еле съедаем. — А что ж тебе тогда надо? Мальчик поплевал на ладони и взялся за колу. — У вас мешок с собой? У него уже не было сил хранить секрет. Вы бы пришли к нам с мешком и показали маленьким, что там есть. — Ты что, рехнулся? Я же за пастора вышла. Не станет же пастор шашляться с мешком, как простая коробейница. Откуда ни возьмись, появилась еще одна гостья. На этот раз девочка. Такое же бледное, озабоченное личико. Даже если не знать, сразу видно брат и сестра. «И чего она?» — спросила она брата, не глядя на Анну. «Можно нам заглянуть в мешок?» Теперь ясно, они действуют по заранее продуманному плану. Их можно понять. Коробейницы и торговки никогда не заходили в нищую лачугу покойного арендатора и дети сгорали от любопытства, какие такие невиданные сокровища прячут те в своих торбах, мешках и баулах. Говорит, не гоже с мешками таскаться. «Я могу натаскать воды!» Девочка с трудом сдерживала слёзы. «И печь натоплю!» Анна сверт задумалась. Мешок у неё с собой, но там ничего нет, кроме её собственных тряпок. Надо что-то придумать, чтобы дети остались довольны, «Соседями надо дружить». «Значит, тут вот оно что. пасторши, как сказано, по дворам с мешками не ходят. Но если наколите побольше дров, притащите воды и разведёте огонь, то обещаю, попрошу знакомую коробейницу зайти к вам с мешком. Зовут её Анна Сверд». И вправду, в одиннадцать часов в хижину покойного арендатора маца Явилась молодая красивая разносчица из Далларны с большим заплечным мешком из чёрной кожи. Закрыла за собой дверь, сделала книксон и спросила, нет ли желающих что-то у неё приобрести. Не прошло и десяти секунд, как дети окружили её плотным кольцом. Двое старших, похоже, её узнали, запрыгали от радости и начали шептаться с остальными. Пожилая женщина, приставленная следить за детьми, сидела у окна и вязала. Подняла голову, увидела, кто пришел, собралась сообщить, что здесь покупателей нет, бедные дети, у них ни гроша за душой, и осеклась. Разносчица неожиданно ей подмигнула, явно просила не мешать игре. «Я-то что, я бы и не пришла? Да сами дети просили, говорят, денег у них куры не клюют». Она повернулась спиной и ловко и красиво повела плечами. Ремни соскользнули, и мешок оказался на столе. Она выдохнула с облегчением, легко ли таскать такую ношу, и подошла к няньке. «Госпожа ведь помнит Анну Сверд?» «Госпожа, помнится, покупала у неё и гребни, и пяльцы. Старушка встала, поморгала и сделала глубокий книксон, да такой элегантный» что позавидовала бы сама пасторша Форсиус. Разносчица тем временем начала расшнуровывать завязки на мешке. Дети почти не дышали от возбуждения и ожидания волшебства. Их ждало горькое разочарование. Мешок был набит соломой. Но больше всех огорчилась разносчица. Прижала руки к губам и чуть не рыдала. Оказывается, она не открывала мешок со вчерашнего вечера. А ночью, наверное, кто-то украл и шёлковые платки, и перламутровые пуговицы, и гребни, и заколки, и отрез Мадапалама. То-то утром ей показалось, что мешок стал не такой тяжёлый, но значения не придала. Когда отдохнёшь, ноша всегда кажется полегче. И люди-то, где остановилась, хорошие, надёжные с виду. Золотые монеты, а не люди. У детей вытянулись лица. Младшие начали хныкать. А разносчица продолжала причитать. «Ах, мол, какие люди бывают негодяи! Надо же! Вытащили всё из её мешка и набили этим поганым сеном!» Не переставая жаловаться на ограбивших её злодеев, она выбрасывала из мешка солому клок за клоком. А вдруг что-то осталось? И вправду осталось. На самом дне обнаружилась шёлковая шаль, шерстяной шарф, деревянный ларчик, а в нём дюжина заколок с головками из переливающегося разными цветами стекла. Огорчению её не было предела. Надо же, почти ничего не осталось. Не надо ей ничего этого, всё главное растащили. И старшая девочка получила шаль из яркого шёлка, дровоколу достался шерстяной шарф, малыши поделили между собой заколки, а няне она вручила ларчик. Всё равно в нём нечего хранить. Анна сверд смотрела, как радуются подаркам детишки, и на душе у неё становилось всё теплее и теплее. — Надо же, всё растащили! — повторяла она ворчливо, с трудом скрывая улыбку.